Глава 5 Рейн Спенсер – мачеха, вызывающая ненависть. 9 июня 1975 года скончался седьмой граф Спенсер. После его кончины Джон Элторп Спенсер наконец унаследовал титул и поместье. Семья перебралась из милого парк паркхауса в замок Элторп. Диана была вне себя от счастья. «Теперь я леди Диана! Теперь я леди Диана!» – кричала она в восторге. Однако восторг длился недолго, потому что пришлось привыкать к мурачному, незнакомому месту, казавшемуся им всем чужим и холодным. Ее брат Чарльз тоже считал, что замок не мог стать им родным домом. Переезд в Волторг можно назвать одним из самых неприятных эпизодов в жизни каждого из нас. Оказаться выдернутым с любимого места, лишиться друзей, И все только ради того, чтобы поселиться в громадном парке размером с Монако. А тут еще новая неожиданность. Джон Спенсер нашел себе женщину, которой предстояло заменить ему первую жену Фрэнсис. Избранницей отца стала Рейн Леги дочь Барбары Картланд и жена графа Дармута, одного из друзей Спенсеров. Их любовь началась при жизни старого графа Спенсера, отца Джона, когда женщина была еще замужем. Старик Спенсер, прохладно относившийся ко всем избранницам сына, не смог устоять перед чарами Рейн. Ведь она, как умная дама, посещая Элторп, привозила приятные подарки. Любимый шоколад, новую трость для коллекции или иные милые его сердцу безделицы. Рейн бросила мужа, и через два месяца после развода с ним в лондонском магистрате Олд Кэкстон Холл 14 июля 1976 года зарегистрировалась со Спенсером. Джон откровенничал. Наша история – это история двух одиноких людей, которые нашли друг друга и обрели в этом свое личное счастье. Но его дочери не разделяли этого оптимизма и сильно ревновали отца. Дети искренне считали, что эта женщина пришла, чтобы украсть у них самого дорогого близкого человека. Когда Рейн переехала к ним в дом, девочки, подученные старшей Сарой, С издевкой напевали «Рейн, Рейн, убирайся прочь». Воспитанность не позволила Рейн пойти на открытое противостояние. К тому же она понимала, что привязанность чужих детей, долгие годы проживающих без материнской ласки, можно завоевать лишь любовью. Но нельзя забывать, что она сама происходила из аристократического рода, а в семьях аристократов никакие сантименты не приветствуются. и потому взаимной симпатии так и не случилось. Во время первого совместного обеда бунтарка Сара повела себя вызывающе, и ее пришлось выгнать из-за стола. Солидарная сестрой Диана пошла вслед. С тех пор в этой семье никогда не проводилось совместных с леди Дармунд Трапис. Лорд Спенсер, расстроенный ситуацией, вынужден был признать. Не бывает гладких отношений между сводными родственниками, Поэтому нелегко было моим детям и Рейн, когда она попала в такую замкнутую семью, как наша. Нельзя было ожидать, что сразу же произойдет чудо. Но был еще один нюанс, проложивший водораздел между детьми и новоявленными новобрачными. В день, когда произошла регистрация брака, в Элторпе был устроен роскошный бал на тысячу гостей. Среди приглашенных не было только Сары, Джейн, дианы и Чарльза. и тогда старшая сестер в интервью журналистам с вызовом заявила «Это не настолько важное событие в жизни отца, чтобы пригласить нас на него». Девочки не простили Джону Спенсеру его поступка, расценив женитьбу как предательство. В биографии Дианы есть такой нелестно характеризующий ее момент, когда отец наконец решился поговорить с младшей дочерью и по ее жесту поставил левую щеку, ожидая поцелуя, Девочка неожиданно для всех дала отцу пощечину, прокричав «Это тебе от всех нас!». Понятно, что после такого поступка ни о каком налаживании отношений с новой миссис Спенсер не могло быть и речи. Диана время от времени еще звонила в Уолторб, но если к телефону подходила Рейн, девушка просто вешала трубку. Известно и о другом неприятном поступке, совершенном по указке обиженной дианы когда она подговорила школьную подругу отправить Рейн злобное письмо. К счастью, эти выходки мало влияли на взаимоотношения самих виновников ревностных проделок. Как писал Дэй Медведев, доверившись своей второй супруге, граф Спенсер смог вновь ощутить вкус жизни. В его осанке появилась уверенность, в улыбке радость, во взгляде задор. Кто-то из близких знакомых этой пары как-то сказал, Рейн стала для Джонни незаменимой. Даже если вы задаете графу вопрос, всегда отвечает она. Есть много людей, которые чувствуют себя очень счастливо, будучи отгороженными от окружающего мира. И Джон – один из них. В 1989 году открыто проявился злобный нрав Дианы. Поступок девушки вызвал скандал и всеобщее обсуждение. Так что образ ангела, явленный общественности в образе светловолосой леди Ди, с кротким взглядом, не соответствует действительности. В этой героине было щедро намешано и искреннего, доброго, и откровенно злого. Скандал разразился во время свадебной церемонии брата Дианы Чарльза, на которой будут присутствовать и Рейн, и ее предшественница Фрэнсис. В какой-то момент Диана начала спорить с мачехой, а когда та, пытаясь завершить ни к чему хорошему, не приводящую дискуссию, начала спускаться по лестнице, к неожиданно подскочила Диана и сильным толчком сбила женщину с ног. Она кричала вслед падающей Рейн. «Я вас ненавижу. Если бы вы только знали, какое мы все испытываем к вам отвращение. Вы разрушили наш дом. Вы растратили деньги нашего отца». Потрясенный содеянным, Джон потом долгое время вообще не разговаривал с младшей дочерью. Но и сын, и наследник аристократического рода Чарльз Спенсер тоже не благоволил мачехе. Однажды по приказу Чарльза и Дианы все ее вещи были упакованы в пластиковые черные мешки для мусора, после чего Чарльз сбросил все мешки с лестницы вниз. В комнате мачехи остались стать пустыми роскошные чемоданы с фамильной буквой «С». Рейн отняла у детей отца и распродала часть фамильного достояния. А в таких семьях, как Спенсеры, подобное не прощается. Буквально через два дня после смерти Джона новый владелец Элторпа Чарльз, ставшим девятым графом Спенсером, приказал мачехе покинуть замок. Ей запретили выносить с собой любой предмет, если только она не докажет, что он был приобретен ею лично, сообщают нам исследователи. Из чего можно заключить, что аристократы, рожденные эгоистами, никогда не меняют свой спесивый нрав. А между тем доподлинно известно, что именно Рейн спасла Джона Спенсера от преждевременной смерти, когда боролась за его жизнь. И история эта была хорошо известна детям графа. Возьмем эту историю с прежде называемого источника книги Де Медведева «Диана, одинокая принцесса». Во время прогулки во внутреннем дворике замка у ее отца произошло обширное кровоизлияние в мозг. В бессознательном состоянии восьмой граф Спенсер был немедленно доставлен в больницу в Нортхэмптоне. И здесь на сцене появляется Рейн. Она настояла, чтобы ее супруга перевели и прооперировали в специализированной клинике нервных болезней в Лондоне. Спустя четыре недели, когда Джонни уже пошел на поправку, у него началась синегнойная пневмония – редкая форма бактериальной инфекции, не к обычным антибиотикам. По настоянию Рейн отца Дианы тут же перевезли в королевскую больницу Бромптон, где он, балансируя на грани между жизнью и смертью, восемь раз оказывался в критическом состоянии. Не собираясь опускать руки, Рейн обратилась за помощью к своему другу, Биллу Кавентиш-Бентинку, директору немецкого фармакологического концерна Бэйр. Она попросила его срочно найти эффективный антибиотик. Билл сказал, что у них есть один препарат – азлоцелин, но он находится в стадии тестирования и еще не поступил в продажу. Кавентиш Бентинг согласился предоставить препарат только в том случае, если лечащие врачи графа Спенсера дадут согласие на его использование. Убедить последних для Рейн не составило труда. «Лучше уж пусть он умрет от моего лекарства, чем от вашего бездействия», заявила она врачам. Но Джонни не умер, препарат сделал свое дело, победив инфекцию. «Я стал первым человеком, на котором попробовали новое лекарство, применявшегося до этого только на крысах», с улыбкой на лице вспоминал он впоследствии. В 1978 году Диана переезжает в Лондон, где сначала останавливается в квартире матери, проводившей тогда большую часть времени в Шотландии. Подарок на 18-летие леди Ди получила собственную квартиру стоимостью в 100 тысяч фунтов в районе Эрлскорт, где жила вместе с подругами. Впереди ее ждала работа няни, воспитательницы в элитном детском саду и встреча со сказочным принцем.